Глава 27. Разрешение. Капитан Мартимер. Контакт снова ныряет. Ловлю треск обшивки. Так, господа, прокомментировал капитан, это его любимая тактика. Если он снова погрузится, то уйдет наверняка. Капитан, с севера к нам движется Денвер. Скорость 10 узлов. Он может и не расслышать мерзавца. Оружейники! Есть разрешение на запуск? Да, Кэп! Адкап-2 сможет его достать по-любому. Оружейник имел в виду самую глубоководную торпеду МК-58 второй модификации, способную погружаться несколько глубже 900 метров. Этот гад ныряет глубже. Но будем надеяться, не успеет. Разрешаю применение оружия. В залпе 2. Есть разрешение на применение. Пуск.